Турбины времени разогревались, готовясь отбуксировать ресторан назад через порог времени, как раз ко времени ланча. А Макс Квордерплин, вернувшись в тесную зашторенную гримерку, пытался дозвониться под тампофону своему импресарио. На стоянке, запертый на все замки, безмолвный высился черный корабль. Появился покойный ход Блэк Дезиату. Верный телохранитель вез его в кресле по движущемуся перекидному мостику. Они спустились по одной из пневмотруб, При их приближении люк звезды лимузина сам собой откинулся, подцепил коляску и переместил ее внутрь. Надежно подключив хозяина к системе смертообеспечения, телохранитель мистера Хотблэк Азиата поднялся в штурмунскую рубку. Там он дистанционно задал программу автопилоту, стоящего рядом черного корабля, подарив тем самым огромное облегчение Зафаду Броксу, который уже минут десять пытался безуспешно взлететь. Черный корабль скользнул вперед, повернулся и начал разбег.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 Маленькие общественные группки, подвергнутые воздействию стрессовой ситуации, могут в угловогружительном темпе перескакивать от фазы к фазе. «Как идет дело?» — спросил Артур Дент. «Фигово!» — сообщил Форд префект «А куда мы летим?» — спросила Триллиан. «Не знаю», — ответил зафот Библброкс. «Почему?» — спросил Артур. «Заткнись!» — дружно ответили зафот и Форд. «Вы намекаете?» — рассудил Артур. «Что мы не владеем ситуацией?»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 Стены трясущейся кабины тоже были черными, и потолок был черен, и сиденье — рудиментарный элемент, ибо единственно важный полет, который предстояло совершить кораблю, предполагался беспилотным. Черная панель управления, черные приборы, черные маленькие винтики, на которых эти приборы держались, черный стеганный нейлоновый коврик на полу. Расковыряв его, наши герои убедились, что поролон внутри него тоже черный. «Может быть, у хозяев корабля зрение работает в другом диапазоне волн?» — предположила Триллиан.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 Я думаю, все это уже забыто. Только не мной. Как сказали мыши, на это можно зашибить хорошую деньгу. И этот вопрос заперт в твоей башке. Так что думай, смысл жизни. Да за такой мы потребуем выкуп со всей галактики. Бешеные деньги. Атруг глубоко вдохнул. Ладно, сказал он. Я попробую. Но с чего начать? Если основной ответ, или как там его называть, это 42, то вопросом может быть что угодно. Сколько будет, скажем, 6-7? Глаза Запада блеснули.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 «Да, и меня удивляет, как ты умудряешься обходиться таким скудным набором. Это оскорбление?» «Именно», — подтвердил Марвин. «Марвин», — сказала Триллиан с той мягкостью в голосе, которая в разговоре с роботом удавалась только ей. «Если ты знал разгадку все это время, почему ты не сказал нам раньше?» «Ну вы же не спрашивали». «Ну хорошо, но сейчас-то мы тебя спрашиваем, металлолом вонючий», — сказал Форд. В этот момент качка прекратилась, орев двигателей перешел в жалобное подвывание. «Эй, Форд!» — крикнул Зафот. «Этот звук мне греет душу! Ты что-нибудь подкрутил?» «Наоборот, я как раз оставил приборы в покое. Пусть летит куда хочет, лишь бы скорее с этой посудины смыться!» «Верная мысль!» — согласился Зафот. «Ну вот я же знал, что вам это безразлично!» — сказал Марвин, заполз в угол и отключился. «Интересно, кому принадлежит этот корабль?» — спросил Артур. «Мне!» — сказал Зафот. «Да нет, чья на самом деле?» «Мой...»